Сообщения от Совета первого поколения всегда приходят только в центр дольни краловицы Региональные станции в известность о происшествиях наподобие вчерашнего не ставят. Совет не меньше нашего заботится о сохранении режима секретности, предпочитая общаться только с руководством гильдии. То, что вместо пана щипана информацию о чужаке первым получил я, было предсказуемой случайностью. Я лишь исполнял обязанности заместителя. Пришлось в двух словах объяснить Эрику о вторжении в охраняемую зону и последующих событиях. Проброшенный транспорт в космосе я умолчал. Пока не время раскрывать все до единой карты. «Черти, что творится!» – устало сказал он, выслушав. «Будь прокляты эти дурацкие крепости! Вместе с теми умниками, которые придумали разместить производство живого материала в...» «Цыц!» – прикрикнул я. Эрик коснулся табуированной темы. Даже в закрытом университетском сообществе мы старались не распространяться о крайне деликатных особенностях крепостей. Такого секрета! И выходцы из Граульфа побаивались. Если о нем узнают на других планетах, то от репутации университета камня на камне не останется. Извини, ты от такой печальный? Вымотался за последнее время. Работы много. Разве не читаешь наши отчеты? Щепан, читает мне некогда. Тружусь поте лица. Устранить нарушение баланса в локальных экосистемах пока не получается. Университет вроде бы разрабатывает новую корректирующую программу. Новую программу? С неожиданной злостью передразнил Эрик. Николай, поверь моим словам. Кто-то совершил очень серьезную ошибку. Большую ошибку. А ректорат теперь жаждет спасти честь мундира, пытаясь это скрыть и ликвидировать последствия привычными методами. Чудовища сорвались с цепи? Прекрасно. Давайте создадим новых чудовищ, пострашнее, которые сожрут первых. Погоди, погоди. Что значит сорвались с цепи? Все настолько плохо? Удивляюсь твоей наивности, буркнул Эрик. Зависть гложет. У вас в краловице киш да гладь. А мы тут с ног сбиваемся. Советую почаще заглядывать в сводки региональных центров. Никакой тише глади у нас не наблюдается. Я быстро рассказал о невиданной зверюге, убитой в черне Думаю, мы наблюдаем или массовые мутации, вызванные незнамо какими причинами, или... Или имеем дело с нарушениями в производственном цикле непосредственно на Граульфе. Подхватил мою мысль Эрик. Сам посуди. Только в окрестностях бюрдала 12 нападений на людей за последние две недели. В прежние времена столько и за год не набиралось, если особо ретивые дворяне, желая погеройствовать, сами на рожон не лезли. Причем я говорю только о нападениях на благородных и только о тех, про которые нам известны. А простецы в дальних деревнях приходят к господам, жалуются, а толку-то... Благородные за каждым отдельно взятым упырем гоняться не станут. Иначе из седла месяцами не вылезешь. Стражи крепостей пытается хоть что-то сделать. Они ведь фанатики. Но стражей мало, да и гибнут они частенько. На Лейгангере из-за нечисти торговля чахнет. Видел в гавани ладьи северян? Сами с товаром приплыли. Наших варваров напугать сложно. Они всерьез боятся только одного. Остаться на зиму без припасов. Если ты мне скажешь, что мы имеем дело с обычными инцидентами, я только посмеюсь. Это не инциденты. Это система. Мы находимся рядом с критической точкой, пройдя которую легенда из экологической программы обернется мистическим кошмаром. Кошмар для всех. Мы не исключение. Хотя бы потому, что разгребать накопившиеся проблемы придется нам. Не преувеличивай, я покачал головой. Сам знаешь, один сигнал, и зверёк попросту передохнет. Полагаешь, университет решится загубить проект, воплощению которого посвятил несколько столетий кропотливой работы? Да за одну такую мысль в ректорате тебя распунут вниз головой, как Святого Петра. Нет. Они будут стоять до конца. Предлагай всё новые корректирующие программы, успокаивать и делать вид, будто ничего особенного не происходит. У кого хранятся коды от систем аварийного управления легендой? У пана-щепана кодов точно нет, сказал я. На Граульфе они хранятся. Отдать приказ о массовой ликвидации всех особей и популяции способен только ректорат. В нашей компетенции принятие решений об уничтожении отдельных существ. Ты это знаешь не хуже меня. Никакой массовой ликвидации не будет. настаивал на своем Эрик. «Предположим, самое невероятное. Приказ отдан. Несколько миллионов тварей умерли. На легенде поставлен жирный крест». «А что делать с тварями наподобие той, которую вы поймали возле Дольни Краловицы?» «Детектор их не видит. Намоконтроллеры наверняка не действуют. Вот и думай». «Верно. Поводов призадуматься более чем достаточно. Откровенно говоря, У меня по спине пробежал нехороший холодок. Бороться с последствиями бессмысленно. Надо искать причину. Высадить на Меркуриум десант лучших аналитиков и специалистов в области биоконструирования. Привлечь юно-ниансов. Неживая техника и машинный искусственный разум на Граульфе недооценен. Объединив усилия субцивилизаций, развивающихся по биологическому и технократическому пути, можно достичь неплохих результатов. Зря мы зациклились на жизни в ее бесконечном многообразии. Незачем делать живую телегу, когда гораздо проще сколотить ее из досок». «Еретические мысли высказываешь», — я усмехнулся. «Подвергаешь сомнению общепринятые истины». «А как иначе?» — грустно сказал Эрик. «Кроме того, общепринятое далеко не всегда истинное». Оставим все как есть, будет только хуже. Нельзя молчать. Никто и не предлагает тебе молчать. Накатай доклад по ситуации, обязательно документальные свидетельства, фактологию, желательно записи рассказов местных жителей, собственные наблюдения и выводы. Мне тебя учить, что ли? Ага. Щепан может и прочитает. А когда файл доставит на Граульф... — Спасибо, если посмотрят и доложат руководству кафедры. — Повтори, — я вскинулся. — Нет, не повторяй, понял. Завалим их рапортами. Каждый день со всеми деталями. Можно излагать с художественными подробностями. Покроваве, чтоб пробрало до костей. Голограммы с вывороченными кишками и зубастыми мордами приложи. — Каждый день? — Эрик сдернул брови. Каким, интересно, образом? Линия планка блокирована, дальней связи нет, сферы сингулярности в космосе не реактивируешь, режим секретности чтоб его. Тогда отправляй на базу в Краловице. Курьер бывает на Граульфе каждые 10 дней, ходит через металабиринт. А я затребую аналогичные доклады от всех центров наблюдения. Уверен, материалов подберется предостаточно. Только на юге материка относительно тихо. Должно хоть как-то подействовать. И дальше что? Думаешь, это повлияет на принятие принципиальных решений? Не верю. Слишком многое поставлено на кон. Мы устроили опыт вселенского масштаба. Целая планета, населенная людьми, превращена... В испытательный полигон и бестиарий только ради удовлетворения наших амбиций. Прежде всего чистая наука, неограниченное познание и стремление творить. На выходе – гора трупов наших сородичей, людей. Нельзя брать на себя функции Господа Бога. «Надеюсь, тебя в католицизм еще не обратили?» «Начал задумываться», – взбешенно огрызнулся Эрик. «Ценности христианства не забыли хотя бы здесь». в обществе деградировавших варваров, над которыми можно устраивать эксперименты, будто над кроликами. Меркурианцы лучше нас, честнее. Кому из них придет в голову устроить тысячелетний спектакль для соседней субцивилизации? У — -у -у, Да себя гнать из университета пора! — рассмеялся я и примирительно поднял ладони. — Сдаюсь. — Я думаю точно так же. Докладывать наверх о твоих сомнениях. Не собираюсь. И впрямь уволят или переведут. Что конкретно надо делать, я пока не знаю. Стараюсь понять. Поможешь? Помогу, вздохнул Эрик. Знал бы ты, как сейчас тяжело. И никакого просвета. Отставить сопли, как говорили на земле. У тебя в Южной Готи и друзей много, а то охрана торгового дома Лемпинса мне не понравилось. Сердитыми выглядят. Эти из Остмарка. Регенсбург вроде бы. Суровые господа. Безземельные младшие сыновья. Перспектив никаких. Злые как черти. Единственным занятием, достойным дворянина, считает дело меча. Алхимия относится к плебейскому ремеслу. Мужчине не пристало заниматься магией. Распространенный предрассудок на севере. Имей в виду на будущее. Друзей? В основном купцы и моряки. Благородные здесь не такие замкнутые, как на Лейгангере, пообщительнее. Большинство христиане, пускай и скатываются потихоньку к язычеству. Суеверия перевешивают догмы. Наша работа, между прочим. Это мы потрудились во славу ватана. Глядишь, и воздаст по справедливости. Топором по черепу. Ватана не существует. твердо сказал я. «А если он и существовал, то очень давно, причем на земле, в десятках тысяч световых лет отсюда. Я хочу осмотреть район зоны Северо-Запад-2. Порекомендуешь кого? Чтоб можно было остановиться, недолго пожить и не бояться, что варвары всадят тебе стрелу между лопаток потому, что ты высморкался не там и не вовремя. Оттуда я начну искать чужака. Если нет, переживу». «Буду кочевать по деревням простецов, только карта подробная нужна. Простецы всегда примут и не обидят». «Тебя обидишь, пожалуй», — с непонятной интонацией произнес Эрик, подняв взгляд к потолку. «В университете о моих давних приключениях ходит немало баек, причем достоверных историй среди них не больше одного процента». «Кажется, я знаю одного человека. Из стражей крепостей, парнишка». Вполне вменяемый. Когда заглядывает в Бьюрдал, непременно заходит в гости. Интересуется алхимией. Расспрашивает о чудовищах. Очень любознательный. Учится на ходу. Но все равно дремуч и тюминг, как и все готийцы. Я его проверял. Развитие энергетических способностей выше среднего. Так просто этому не научишься. Его кто-то выдрессировал. Вменяемый, заинтересовался я. Уже хорошо. Из знатных дворян? Да, семья уважаемая. У них обширные лены вдоль Танвальда и на северо-востоке. Он третий сын. По традиции ушел в стражу крепостей. Но отец оставил за ним большой земельный надел, приносящий доход. Зигвальд Герлиц. Вроде бы ему 60 стандартных лет или около того. Я специально не интересовался. «Шестьдесят?» На Земле это был возраст увядания, а новое человечество полагает такой срок несерьезным. Молодость, причем раннее. «Любителю рискнуть», — продолжал Эрик, «однако безникченные бравады. Старается работать в одиночку, так якобы больше славы стяжает. Личная слава для готийцев всегда стоит превыше любых других добродетелей. Если кого я и могу назвать другом, так это Зигвальда». Он, по крайней мере, искренний и не гордец, как подавляющее большинство остальных. Умеет читать и писать на латинском. Говорит на нескольких диалектах простецов. Можно сказать, образованный человек? Образованный? Я вновь осознал, как нивелировалось понятие образования на Меркуриуме. Напишешь рекомендательное письмо? Здесь не принято писать такие письма. Забудь о цивилизации. Это Меркурианская Готия, а не Граульф или юнона И даже не Моравия. Давай обговорим нюансы попозже. Идет? До вечера мне хотелось бы связаться с Дольной Краловицы, по широкополосной, поужинать, затем выспаться и утром отправиться на север. Лошадь в Бьюрдале можно купить? Можно, согласился Эрик. Но ехать в одиночестве не рекомендую, иначе станешь очередной жертвой легенды. на дорогах небезопасно. Посидишь в городе пару дней. Послезавтра в сторону Лейнгангера уходит обоз с надежной охраной. Тебе по пути. Заодно и обговорим, как составлять доклады в университет. Пострашнее и повнушительнее. Пока терпит. Однако время очень коротко, сам понимаешь. Пойдем в таверну. Рыбу готовят чудесно, эль свежесваренный, да и обстановка там душевнее. Послушаешь морские небывальщины от моряков. Они хорошо рассказывают. Мне страшных байк вполне хватает и по работе. А если это не байки? Вспомни, океан Меркуриума не исследован. Приходится верить свидетелям на слово.